«Итак», — начал влиятельный секретарь. «Я доволен работой своей группы», — ответил Кагар, руководитель свежесозданного аналитического отдела, и замолчал. «Это должен сказать я, а вы должны подвести меня к этой мысли. Попробуем еще раз». «Итак, мы изучили все имеющиеся материалы, а также те, которые добыли сами». Хотя должны были получить от вас. Например, видеозапись разговора Титрана с шиной и магмой в баре универмага, снятую камерой системы контроля универмага. Кагар опять замолчал. Интересно, почему я такой терпеливый? Задал риторический вопрос секретарь. Очень занятные кадры мы получили из записи вашей беседы с Боланом. Выпал из задумчивости Кагар и вывел на экран компа снимок. Что вы видите? Бегуна. Очень плохое качество. И еще бы. Во-первых, не в фокусе. Во-вторых, через оконное стекло. В-третьих, очень далеко. Всего 10-12 пикселев на экране компа. Мы собрали эту картинку, обработав больше сотни кадров. Бегун прошел за окном Во время вашей беседы с Боланом Ну и что? Как что? Как что? Шина утверждала, что в их мире нет бегунов Измельчали Есть фото Беруна выгуливает бегуна на поводке Кагар зашуршал фотографиями Выискивая нужную Могли переправить свой мир из нашего Они же через день здесь бывают Да не наш это, бегун, местный. Вот наш, снятый в аналогичных условиях. Кагар вывел на экран компа второй снимок. Видите разницу? У нашего голова меньше. Правильно, у нашего голова втрое меньше. Какой вывод? Кагар, я вас когда-нибудь уволю. Делать выводы – ваша работа, моя слушать. Интеллектуальный аскетизм. Обиженно пробурчал Кагар. Вывод тот, что они вырастили бегуна. Возможно, вывели породу. За полвитка не смешно. Перенесли в свой мир из соседнего и объездили. А вот и нет, обрадовался Кагар. Месяц назад у них не было бегунов. Шина ясно и однозначно говорила, что они с Беруной мечтают восстановить породу. Растут бегуны долго, и взрослые дрессировки не поддаются. А этот – просто чудо дрессировки. Обоснуйте. Что? Какой я терпеливый. Хорошо. Первое, что бегун взрослый. Весь лук за окном занесен снегом. Ориентиров нет. Но о размерах животного говорит темп походки. Темп спокойной ходьбы – определяется силой тяжести и длиной конечности. Нога – это маятник. Исходя из этого, мы высчитываем, что бегун крупный, очень крупный, и, скорее всего, усталый. Походка замедленная. Второе. Он очень хорошо выдрессирован. Невооруженным глазом видно, что на спине у него навьючен какой-то груз. Какой не разобрать, но важен сам факт. Третье. Бегун идет сам. Никто не ведет его под узцы. Его нагрузили, хлопнули по крупу, и он пошел туда, где его разгрузят. Он отлично знает дорогу. Вот здесь, видите, тропинка протоптана. Может, он отвязался и убежал? Пусть так, но это домашнее животное. До того домашнее, что никто не боится, что он убежит. Вы противоречите сами себе. Нельзя за месяц вырастить бегуна. Нельзя, радостно согласился Кагар и замолчал, преданно глядя в глаза. Секретарь еле удержался, чтобы не зарычать. Аккумулятор тоже нельзя за один виток сделать. Математику нельзя за один виток придумать. Вездеход нельзя переделать. Переносное окно нельзя сделать. Очнулся он, заметив, как изменилось лицо секретаря. И, разумеется, нельзя сделать все это вместе взятое. Выводы, выводы. Одно из двух. Или Болон научился ускорять время, или нашел такой мир, в котором время идет намного быстрее нашего. Возможно, в тысячи раз. Он и кто-то из его группы прожили за эти полвитка в несколько раз больше. Не знаю даже, во сколько раз больше, но достаточно, чтобы сделать все, что они сделали. Они продвинули вперед технику, физику, биологию, математику. Возможно, добились биологического бессмертия, ведь внешне не постарели, а магма собирается отрастить утраченные пальцы. Влиятельный секретарь, с сожалением бросил взгляд на игровую доску пылящуюся на подоконнике. Он любил принимать решения, не торопясь, передвигая резные фигурки. Но время закручивалось все более тугой спиралью. Он выбивал фонды, обещал, раздавал авансы счет будущих открытий, на которые намекал Болон. Крутился, как белка в колесе. Доска пылилась на подоконнике. «Пожалуй, вы правы». — произнес он, — эта гипотеза все объясняет. — Черта с два! — весело отозвался Кагар, все так же преданно, глядя в глаза. — Гр, сказал секретарь. Девушки его группы обменялись фразами на неизвестном языке. Булан трижды произнес непонятное слово. — Он встретил аборигинов? — Возможно. Эта гипотеза объясняет неизвестный язык. Не круглые размеры деталей, но не объясняет многого другого. Мы должны выяснить, какая из гипотез верна. Когда? Это от вас зависит. В очередную беседу так прямо и спросите болона о машине времени. Неважно, что он ответит. Истину мы определим по голосу, по интонации, по паузам».